Эшу отринул галантного соблазнителя, коварного возлюбленного вдов, который похищал их одинокие сердца, а заодно и их деньги, золото, серебро и драгоценности. Все восемь месяцев своего вдовства, не считая первого полного горя и отчаяния, Донна Флор провела в хлопотах самого невинного свойства — Окончание строгого траура ознаменовалось тем, что она стала навещать дядю с теткой и самых близких подруг, отдавая остальное время занятиям в школе, выполнению заказов и беседам с соседками. В июне она варила канжики, жарила целые подносы помоней и манауэ готовила ликеры. Помонья, род пирожка из зеленой кукурузы, На кокосовом молоке и сливочном масле с корицей, анисом и сахаром. Поджаривается в трубочках из кукурузных или банановых листьев, завязанных на концах. Манауэ – род пирога из кукурузной муки с медом. Но дом был закрыт для посторонних даже в дни святого Антония, святого Иоанна и святого Петра, покровителя вдов. Мальчишки, пришедшие полакомиться канжикой, жгли костры у ее дверей. Приходили также Дона Норма, Дона Гиза и еще несколько подруг. Они проводили праздничный вечер в тесном кругу, но без особого веселья. Канжику, помоньи и ликер Дона Флор готовила для дяди с теткой, друзей и учениц, чтобы угощать их на праздник кукурузы. Еще до появления принца Она стала вести менее замкнутый образ жизни. В сентябре, накануне праздника Козьмы и Дамиана, в день поминовения усопших, она сняла с себя траур. Праздник начался с утра треском хлопушек и кончился глубокой ночью головокружительным феррободо. Феррободо — народный танец. Теперь двери Донны Флор были открыты, не только для друзей, но и для посторонних. По обычаю, она приготовила куруру и угостила кой кого из соседей и друзей, выполнив свой долг перед покойным. Мирадон пришел с женой и детьми, Дионизия Ошосси только с ребенком, так как муж ее возил в это время грузы между Аракажу, Менедо и Масейю.